Глава 8 Я ставлю последнюю размашистую подпись на бумаге и с хлопком кладу ручку на стол. Надеюсь, я подписала себе амнистию, а не смертный приговор. Конечно, я досконально изучила каждую строчку, особенно мелкий шрифт. Тем не менее, мне все равно было как-то неспокойно, несмотря на то, что все мои требования были грамотно сформулированы и внесены в договор. А от меня требовалось лишь не вторгаться в его личную жизнь. Личной жизнью считалось все, что не касалось этого договора. Не разглашать информацию о нашем браке и развестись по обоюдному согласию через два месяца. Или же раньше, по моей инициативе. Скорее всего, так и будет. Ах, да. забыла о самом главном. Я не имею права на его имущество и ничего не получу после развода. Больно-то и нужно было. «Отлично!» – произнес Антон, все это время стоявший надзирателем за моей спиной и убрал руки со спинки стула. «Отметь где-нибудь, что один раз мы уже поужинали на этой неделе!» Я медленно повернулась к нему и смирила мужа убийственным взглядом, пробурчав себе под нос. «Вот и кончилась вся твоя человечность!» «Что?» – скривил тот рот в довольной ухмылке. — Говорю, ты еще котлеты мои с чесночком не пробовал. Потом сам будешь умолять приготовить их на ужин. Выдала с обворожительной улыбкой. По крайней мере, я надеялась, что она получилась именно такой. Антон склонился ко мне, и наши лица оказались слишком близко друг к другу. Я ощутила его мятное дыхание на своей коже и почувствовала, как поясницу прошибла током. — Я не ем жирное! — — сообщил он, неотрывно глядя мне в глаза, видимо, надеясь увидеть в них разочарование. — Как бы не так. Не ешь? Что ж, скоро начнешь, значит. Выпалила мысленно, вслух пока не рискнула такое произнести. — Не волнуйся, специально для тебя я приготовлю на пару. Чего только не сделаешь ради дорогого мужа. Ответила с вызовом, и мой взгляд бесстыже скользнул по его пухлым губам. Надеюсь, он этого не заметил. Но от одной мысли о таком варианте уже начала краснеть. «Не утруждайся», отрезал мужчина, выпрямившись. «Тогда утрудись ты и научи меня пользоваться своей чудо-машиной». Я указала взглядом на кофемашину. «Как понимаешь, в моем захолустье таких излишеств нет». «В одном из нижних ящиков есть инструкция». В очередной раз... Ловко увильнул тот. «Я плохо разбираюсь в таких вещах». Решила я идти до Победного. «Тогда, может, и не стоит пробовать?» Он вопросительно изогнул одну бровь. «Хорошо. Если ты сам каждое утро будешь готовить мне кофе». Поднялась я со стула и почти уселась на стол. «Я попрошу домработницу приходить пораньше». Я доскрежета сжала зубы и вцепилась пальцами в старешницу, пытаясь унять злость, вихрем разрастающуюся внутри меня. Бесит, что он на корню обрубает все мои попытки приблизиться. Можно подумать, я хочу прыгнуть к нему в постель, а не просто поладить с ним. — Спасибо, обойдусь растворимым. Отказалась я, едва в состоянии скрыть обиду, и, прихрамывая, потопала к выходу, но услышала позади. — Помочь? — «Себе помоги!» – выпалила, не сдержавшись, и, оказавшись в коридоре, со злостью размазала по щеке слезу. «Меня прямо-таки накрыло!» – хотелось вернуться и высказать ему в лицо все, что о нем думаю. «Господи, почему так сложно быть нормальным человеком?» «Почему в этом мире человеческое отношение считается зазорным?» «Да что я вообще ему сделала, чтобы так со мной обходиться?» «Неприятно, что навязываю себя?» Да это сущая ерунда после того, что мне пришлось из-за него пережить. И все же я стараюсь вести себя адекватно, несмотря на глубокую обиду и раздирающую боль. Неужели я свои двадцать три мудрее, чем он? Чем больше я об этом думаю, тем сильнее мне хочется превратиться в бесчувственную стерву и, воспользовавшись ситуацией, превратить его жизнь в ад. И плевать, что не за этим я сюда приехала. Моя гордость требует вендеты. Хотя я понимаю, что на душе от этого вряд ли станет легче. Возможно, я сгорю, сжигая все вокруг себя. Но какая-то кровожадная тварь внутри меня, которой не было там прежде, верещит, что я имею полное право на карт-бланш. И я действительно в первую очередь затеяла все это, чтобы узнать мужа и, возможно, подружиться с ним. Но теперь буду действовать, отталкиваясь от его поведения. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Порывисто развернувшись, я почапала обратно на кухню. Вошла и, не глядя на Антона, схватила со стола свою копию договора, а потом остановилась напротив него и, помахав перед его носом бумагами, прошипела. — Ты, видимо, забыл о шестом пункте договора. Компромиссом с твоей стороны и не пахнет. Что ж, в следующий раз... Не удивляйся, если и я забуду об одном из твоих условий. Он промолчал, лишь на лбу появилась хмурая складка, а глаза опасно блеснули. И еще, мне нужна обувь, как понимаешь, я не могу в домашних тапках ходить по магазинам. Решила я специально озадачить мужа. «Закажи на маркетплейсе». Как всегда, он попытался выкрутиться. Кажется, я начала к этому привыкать. Я бы, конечно, заказала, и не стала бы тревожить тебя по таким пустякам, но не могу ждать доставку несколько дней. И Я нашла, чем парировать. Думаю, ты легко сможешь выполнить мою маленькую просьбу. Ладно, отправь Андрею, что нужно, он уладит. Нехотя согласился Антон. Отлично! Удовлетворенно кивнула. Естественно, я не рассчитывала, что он лично кинется покупать мне обувь. И еще я хотела предупредить, что, возможно, к нам в гости скоро приедет моя сестра. Она давно хотела с тобой познакомиться. Высосала я из пальца и чуть не прыснула со смеху, увидев, как вытянулось его лицо, и даже решила приободрить несчастного мужа. Не беспокойся, я уверена, вы подружитесь. Идея насчет сестры вдруг показалась мне и не такой уж абсурдной. Когда еще мы сможем вместе побывать в столице? Мы уже сто лет нигде не были и не отдыхали толком. Я даже не помню, когда последний раз танцевала. На корпоративе в том году не считается, потому что меня насильно вытащила на танцпол Людмила из бухгалтерии. И я при первой же возможности сбежала. А сейчас мы можем провести время с удовольствием и посвятить его только себе. Почему бы не воспользоваться подвернувшимся шансом? Решено! Нужно поскорее уговорить сестру.